Для Гавачина самым священным даром бытия является возможность в одиночку выстоять, несмотря на все беды. О Гавачинах. Анализ Бьюсаба. Восемь пленников лежали на арене, с в я з а н н ы е и в наручниках. м а к е с т а н о в и л с я возле них, ожидая прихода Цейланг. Солнце еще не взошло. Прозрачная кровля арены была темна. Некоторые камеры по периметру кровли светились и, значит, были включены. Вскоре включились и остальные. На скамье свидетелей оставались свободные места, но слух о з а к в а т е распространился быстро, и толпа с каждой минутой становилась все больше и больше. Скамья судей была пуста. Дорожка арены была заполнена агентами службы безопасности, которые зычно отдавали приказы и лязгали оружием. Волнение улеглось только после того, как Брой привел судей на скамью, и они заняли свои места. Скамья свидетелей тоже заполнилась. Люди протирали глаза, стараясь прогнать сон. Гавачины зевали, д широко раскрывая лягушачьи рты. Маки смотрел на подчиненных Бруя, которые захватили пленных. Кивком головы он отпустил их, подав при этом досадийский сигнал оставаться поблизости. Солдаты ушли. Целан, входя на арену, прошла мимо них, на ходу застегивая мантию. Она поспешно встала рядом с Маки, к ожидая, когда судьи рассядутся, чтобы заговорить. «Что все это значит? Мои сопровождающие!» Брой сделал знак Маки. к Макки выступил вперед и обратился к судьям, указывая рукой на восемь связанных фигур, которые начали шевелиться и усаживаться на поле. ну Вот мой клиент. Паранда начал говорить, но б р о д прервал его крепким словом, которое Макки не смог точно разобрать. Это было что-то похожее на угомонись. Билдун был явно охвачен страхом. Он сидел не в силах оторвать взгляд от хранивших молчание восьми фигур. Да, он наверняка узнал всех восьмерых. Даже со своими ограниченными возможностями гражданина Конфедерации он был достаточно умен, чтобы понимать, что находится в опасности. Паранда, конечно, сразу это понял и с большим вниманием смотрел теперь на б р о я а Брой снова кивнул Макки. «В отношении суда был совершен обман», — сказал Макки. «Этот обман был направлен против великого и могущественного гавачинского народа, против всех гавачинов. Жертвами этого обмана стали и обвинения, и защита». Главной жертвой стал, однако, сам закон. На арене стало тихо. Все зрительские места были заняты, все камеры включены. Первые лучи восходящего солнца коснулись прозрачной кровли. Маки подумал, который же теперь час. Он забыл свои приборы, определяющие время. За спиной Маки раздались шаги. Он обернулся и увидел запоздавших приставов, доставивших на арену Арича. На самом деле они не могли рисковать, оттягивая совещание с Аричем. Они считали, что Арич – специалист по Макки. Очень плохо, что этот человек, который выглядел как Макки, уже не был тем Макки, которого они, каким казалось, хорошо знали. Цейланг не смогла сдержаться. Она подняла о д н у из своих щупалец, чтобы привлечь внимание. Этот трибунал, Макки перебил ее, составлен только из троих. Только троих. Он дал им время усвоить это напоминание о том, что на арене все же происходит Гавачинский суд, и что формальности этого суда не совпадают с формальностями конфедеративного суда. На этой скамье могло быть 50 судей. Маки случалось видеть гавачинские суды для заседания, в которых судей отбирали на улицах среди простых смертных. Такие случайные юристы очень серьезно относились к своим обязанностям, но некоторые сознающие из конфедерации сомневались в компетентности подобного суда. г о в о ч и н ы болтали, составляли клики, обменивались шутками, задавали друг другу грубые вопросы. Это был очень древний обычай. Судьи должны были составлять единый организм. У гавачинов был свой особый способ проведения судебных процессов. Но этот трибунал был представлен всего лишь тремя судьями, и только один из них, во всяком случае по внешнему виду, был гавачином. Это были абсолютно разные самостоятельные личности, И все их поведение и манеры были чужды поведению и манерам гавачинов. Даже Брой, воспитанный на досаде, должен был казаться чужаком гавачинским зрителям. Здесь не было никакого единого организма, соответствующего неизменным формам гавачинского закона. Это должно было сильно беспокоить легумов, которые консультировали Цейланг. Брой подался вперед и обратился к Арене. «Мы будем привлекать нужные аргументы к обсуждению по мере изменения ситуации». Паранда снова попытался что-то сказать, но бурой взглядом запретил ему говорить. «Я вызываю Арича из бегущих», — объявил Макки. Он обернулся. В целом стояла в н е м о нерешительности. Ее консультанты стояли чуть поодаль и совещались между собой. Вероятно, их мнения сильно расходились. Арич приковылял к качагу смерти, к месту на арене, где должны были стоять дающие показания свидетели. Сначала он кинул взгляд на пыточное орудие, а затем настороженно посмотрел на Макки. Казалось, он лишился чувств собственного достоинства и ощущал себя очень скованным. Должно быть, старый Гавачин болезненно воспринимал это поспешное судилище. Макки занял положенное ему место за спиной Арича и обратился к суду. «Вот стоит Арич, высший магистр бегущих. Нам сказали, что если на этой арене будет обнаружена вина, то эта вина пойдет на Арича. Он, как уверили нас, был тем, т о принял решение об изоляции досаде. Но как такое могло быть? Арич стар, но н е так стар, как досаде. Тогда, вероятно, его вина заключается в сокрытии факта изоляции досаде. Но Арич вызвал агента Бьюсаба и открыто отправил его на досаде. Среди восьмерых скованных пленников поднялся ропот. Некоторые из них попытались встать, но кандалы оказались слишком короткими. Паранда пристал и Брой силой усадил его на место. Да, Паранда и другие были пережитками истин старой гавачинской судебной арены, на которой действовали принципы, противоположные принципам судебной системы конфедерации сознающих. Быть виновным значит быть невинным. Следовательно, невиновность означает вину. По команде Броя пленники притихли. Маки продолжил. Арич, сознающий священную ответственность, которую он несет, подобно тому, как женщины гавачинов носят на спинах своих головастиков, был расчетливо назван виновным и подлежащим наказанию, чтобы это наказание не было направлено на всех без исключения гавачинов вселенной. Кто мог быть за то, чтобы этот ни в чем не повинный высший магистр страдал за всех гавачинов? Маки жестом указал на восьмерых пленников. «Кто эти люди?» – требовательно спросил Паранду. Маки намеренно тянул с ответом. Паранда знал, кто они. Может быть, он рассчитывал отвлечь внимание суда таким незатейливым трюком? Макки заговорил: "Я просвещу высокие суды на эту тему. Однако сначала я должен исполнить свой долг. Невиновность моего клиента для меня на первом месте". Минутку. Бройд поднял свою перепончатую руку. Один из советников ц е й л а н г торопливо п р о ш е л мимо Макки и, попросив разрешения поговорить с ц е й л а н г направился к ней. Побитый п а р а н д у сидел как п р и г о в о р е н н ы й и наблюдал за этой сценой, словно ожидая от неё отсрочки приведения приговора в исполнение. Билдун, сгорбившись, наклонился вперед, обхватив лицо руками. Руководил трибуналом, несомненно, Брой. Советник Легум был знаком Макки. Это был Лагак, юрист средней руки, забракованный для размножения. Он что-то энергично и требовательно говорил Цейланг. Разговор окончился. Лагак поспешил назад к своим коллегам. Теперь они поняли смысл тактики Макки. Арич, несмотря ни на что, должен быть знать, что в жертву принесут все-таки именно его. Соглашение Конфедерации больше не позволяло зрителям выбегать на арену и когтями убивать невиновного подзащитного. Но стоило только разрешить Аричу выйти за пределы арены, и он не прошел бы и десяти шагов, потому что толпа разорвала бы его в клочья. В глазах Лагага, когда он проходил мимо Макки, тот уловил отблеск сдержанного восхищения. Да, теперь они поняли, почему Макки Настоял на таком уязвимом и малочисленном составе суда. Узники снова зашевелились, но Брой строго прикрикнул на них и сделал Макки знак продолжать. План Арича состоял в следующем. Я выставлю досаде на всеобщее обозрение, вернусь и защищу его от обвинений в том, что он разрешил противозаконные психологические эксперименты на ни в чем не подозревавшем населении. Он был готов пожертвовать собой ради других. Макки искоса взглянул на Арича. Пусть высший магистр попытается хотя бы полуправдой добиться защиты. К сожалению, население д о с а д е стало что-то подозревать. Действительно, армия под командованием Кейл и Джедрик попыталась взять власть на досаде. Судья Брой подтвердит, что эта попытка увенчалась успехом. Маки снова указал на скованных узников. Но эти заговорщики, эти негодяи, которые спланировали д о с а д и й с к и й эксперимент и получили от него выгоду, отдали приказ убить Кейлу Джедрик. Она была убита сегодня утром на планете т у т т л с и чтобы не смогла в нужный момент засвидетельствовать невиновность Арича. Судья Брой может подтвердить истинность моих слов. Кейла Джедрик была доставлена на эту арену только для того, чтобы заговорщикам было легче выследить и убить ее. Маки к поднял руки, показав, что окончил речь и опустил их. Арич был у з е м л е н Маки отчетливо это видел. Если восемь узников будут отрицать свою вину, то их ждет судьба Арича. Они, несомненно, должны знать, что Брой хотел видеть их виновными п о г о в а ч и н с к и Они могли, конечно, потребовать рассмотреть контракт с Калибаном и раскрыть заговор с обменом телами, но это было рискованно. Ведь их мог начать защищать или обвинять Маки, который уже связал этих восьмерых со своим подзащитным Аричем. Брой подтвердит это. Они оказались на милости Броя. Если по гавачинским законам их признают виновными, они смогут сохранить свободу только здесь, на Тандалуре. Если их оправдают, они здесь умрут. В едином порыве все восемь подняли головы и посмотрели на Арича. Действительно, что станет он теперь делать? Если он согласится пожертвовать собой, то эти восемь останутся живы. Цейланг тоже пристально смотрела на Арича. Казалось, с и р е н а затаила дыхание. м а к и внимательно следил за Цейланг, насколько искренними были п о д р у ч н ы Арича со своим у р е в о м Знала ли она подлинную историю досаде? Она нарушила молчание, открыв своё знание. Она решила атаковать Макки, действуя по старому правилу, если ничего не помогает, нужно топить противостоящего легума. «Макки, так вы защищаете этих восьмерых, которых только вы именуете своими клиентами?» спросила Ци Ланг. Ситуация стала весьма щекотливой. Поведется ли на эту приманку Брой? Макки задал контр-вопрос. «Ну, «Вы но хотите стать обвинителем этих пленных?» «Я их не обвиняла, это сделали вы». «Для того, чтобы обосновать невидомность Арича». но вы назвали их клиентом, вы будете их защищать? Советники Цейланг, толпившиеся у ворот арены, дружно затаили дыхание. Они почувствовали ловушку. Если Маки примет вызов, то у судей не останется иного выбора, как судить этих восьмерых по гавачинскому обычаю. Цейланг сама загнала себя в западню. Ей придется выступать о б в и н и т е л е музников. Она, по сути, сказала, что подтверждает их вину. Сделав это, она автоматически проигрывала дело против Арича, и становилась заложницей арены. Клетка захлопнулась. В глазах ее застыл немой вопрос. Что станет делать Макки? «Нет, еще рано», — решил он. «Пока нет, моя драгоценная уревская дурочка». Он обратил свое внимание на Паранда. о с м е л я т с я ли они апеллировать к контакту с Калибаном? Эти восемь были лишь верхушкой, за которой скрывались теневые силы, но они были уязвимой верхушкой. Их можно было принести в жертву. Было ясно, что они это видят, и перспектива им не нравится. Это не понравится ни одному гавачинскому мрегу с его железной покорностью своим обязанностям. Они любили жизнь, как любили и власть, особенно те, кто носил человеческую плоть. Как должно быть дорога жизнь для тех, кто прожил много жизней, и также беспросветно. Маки, прошедший хорошую школу на досаде, читал мысли пленных, как открытую книгу. Самое безопасное для них – это хранить молчание, доверять паранда. уповать на просвещенную алчность Броя. В худшем случае они смогут до конца своих дней влачить жизнь на Тандалуре в надежде получить новые тела, когда износятся старые. До тех пор, пока они будут живы, они смогут надеяться и строить козни. Возможно, они наймут другого Калибана, найдут следующего Пчарки. Арич заговорил, не желая терять то, что, казалось, уже было у него в руках. В хриплом голосе высшего магистра с особой силой зазвучал тандалурский акцент, когда он начал протестовать. «Но я наблюдал за проведением опытов на досадийском населении». «О каких опытах вы говорите?» е д о с а д и Арич, почувствовав ловушку, умолк. «Более миллиона г а в а ч и н о в д о с а д и ц е в уже покинули родную планету. Сделает ли Арич их мишенью? Все, что он сейчас скажет, послужит доказательством того, что досадийцы являются высшими существами по отношению к н е д о с а д и ц а м Любой гавачин, и даже человек, если уж на то пошло, мог стать мишенью в течение следующих нескольких минут. Для этого нужно было всего лишь объявить выбранного гавачина или человека д о с а д и ц е м остальное сделают страхи конфедерации. Все высказывания Арича можно будет использовать для раскрытия истинных целей досадийского эксперимента. Очевидно, Арич сразу почувствовал опасность. Высший магистр подтвердил это подозрение, так как метнул быстрый взгляд на уривов, сидевших на зрительской трибуне. Какой страх обуяет скрытых уривов, если они узнают, что представители других видов могут успешно маскироваться под них? Тем не менее, Макки не мог оставить все как есть. Он задал Аричу вопрос. Были ли те, кого впервые отправляли на досаде, информированы о природе проекта? На этот вопрос могут ответить только они сами. Но их память была стерта. У нас на этот счет нет даже исторических свидетельств. Арич молчал. Восемь авторов досадийского проекта сидели рядом с ним на зеленом поле арены. Выдаст ли он их, чтобы спасти свою шкуру? Маки считал, что нет, не выдаст. У того, кто претендует на титул м р е г а не должно быть подобного порока. Так ли? Отступать уже некуда. Высший магистр подтвердил суждение Маки, повернувшись спиной к трибуналу, что среди гавачинов означало подчинение. Каким потрясением это стало для тех, кто уже видел варича нового м р е г а Этот жест говорил о полном провале так же, как и все остальное. Маки к ждал, зная, что должно было сейчас произойти. Для Цейланг наступил момент истины. Брой обратился к ней. «Вы выступили с предложением стать обвинителем этих восьми заключенных. Материалы находятся у Легума защиты». Он перевел взгляд. «Что скажете, Легум Маки?» к «Пришло время испытать б р о я Маки к ответил вопросом на вопрос. Может ли судебная арена предложить другой статус для этих восьми заключенных? Цейланг затаила дыхание. Брой был доволен. Он наконец-то торжествовал на Джедрик. Он был уверен, что Джедрик отсутствовала в теле Легума, который стоял перед ним на арене. Теперь он покажет этим кукловодам, что может сделать природный досадеец. Маки понял, что Брой собирается действовать быстро. Быстрее, чем все от него ожидали. Все, кроме Джедрик. Но она тихо дремала в сознании Маки. Сделав вид, что он задумался, Брой сказал, «Я могу приказать отдать этих восьмерых под юрисдикцию Суда Конфедерации, если на то будет согласие Макки». Все восемь п л е н и к о в в стрепенулись, но потом стихли. «Я согласен», — сказал Макки и взглянул на Цейланг. Она не заявила протест, понимая всю его тщетность. Ее единственной надеждой теперь было возможное сопротивление уривов. «Итак я приказываю», — сказал Брой. Он торжествующе посмотрел на Паранда. п у с суд Конфедерации решает, виновны ли эти восемь подозреваемых в убийстве и заговоре. Брой удалось соблюсти соглашение между Конфедерацией и Гавачинами, но гавачинской части аудитории это явно не понравилось. Над а р е н ы й разнесся пронзительный свист публики. Брой приподнялся и указал на пыточные инструменты. Гавачины притихли. Они лучше всех знали, что никто на арене, и публика не исключение, не может уйти из-под власти трибунала. Многие только теперь поняли, зачем лежат здесь эти ужасные орудия. Умные люди позаботились о том, чтобы поддержать на трибунах должный порядок. Показав всем свою власть, Брой сел на место. Паранда смотрел на Броя так, словно только что понял, что рядом с ним сидит чудовище в гавачинском о б л и ч ь и Теперь многие будут смотреть на Броя другими глазами. а р и ч сохранял вид полной покорности. Мыслицы и Ланг буквально жужжали в воздухе вокруг ее головы. Куда бы она ни посмотрела, везде видела сплетенные щупальца и закрытые выходы. Маки понял, что настало время направить дело в нужное русло. Он п о д о ш ё л к судейской скамье и поднял с помоста короткое копье, а потом взмахнул этим острым, как бритва, оружием. «Кто заседает в этом трибунале?» Когда-то Арич решился на такой вызов. Маки, потрясая копьем, сам ответил на свой вопрос. «Один гавачин по моему выбору». «Один из тех, кто был искалечен досадейским проектом. Вы были искалечены брой?» «Нет». Маки посмотрел в лицо Паранда. «А вот этот человек с Лерата. Это правда, Паранда?» «Да, я с Лерата. Это правда». Маки кивнул. «Я готов представить ряд свидетелей, которые подтвердят род вашей деятельности на Лерате. Может, расскажете сами?» «Как вы смеете задавать вопросы трибуналу?» Паранда, побагровив от гнева, уставил на Маки горящий взгляд. «Отвечайте на его вопрос». Это произнес Брой. Паранда посмотрел на Билдуна, который по-прежнему сидел, обхватив ладонями лицо. Что-то в нем отталкивало, но Паранда был нужен голос Панспеки, чтобы переспорить Броя. Он слегка подтолкнул Билдуна, и под его рукой от тела Панспеки отслоилась мертвая плоть. Макки все понял. Осознав свою обреченность, Билдун отступил и вернулся в колыбель клана. В этот момент Неподготовленное тело какого-то другого панспеки было вынуждено принять себя, н а ч а ш у ю распадаться личность. Появление нового Билдуна требовало времени, а его у них не было. Когда клан наконец подготовит перерожденную личность, она уже не унаследует положение Билдуна в Бьюсабе. Паранда был один и был открыт. Он смотрел на копье в руке Макки. Макки кинул взглядом арену, прежде чем снова обратился к Паранда. Сейчас я процитирую знаменитого специалиста по гавачинскому закону, высшего магистра Арича. Конфедеративный закон всегда делает юристов аристократами. Гавачинский закон скромнее. Гавачинский закон спрашивает, кто лучше всех знает народ. Только такой гавачин может судить на судебной арене. Это и есть гавачинский закон, по мнению высшего магистра Арича. Таков он здесь. Маки дал Паранда еще один шанс ответить, но ответом было молчание. «Может быть, вы действительно подходите на роль судьи?» Риторически предложил Макки. «Вы ремесленник? Философ? Может быть, вы юморист? Художник? А может быть, вы простой рабочий, обслуживающий автомат?» Паранда молчал, не отрывая взгляд от копья. «Вы никто из перечисленных?» Спросил Макки. «Тогда я сам отвечу на мой вопрос». «Вы профессиональный законник. Тот, кто дает правовые советы и даже консультирует по применению гавачинских законов. И вы...» «Человек и даже легум, смеете говорить от лица гавачинского закона?» Без предупреждения Макки бросился вперед и метнул в Паранда копье, пронзившее грудь судьи. «Это за джедрик». Издав булькающий звук, Паранда сложился пополам и рухнул под скамью. Брой, заметив гримасу гнева и сказившую лицо Макки, прикоснулся к синему ящику, стоявшему перед ним. «Не бойся, Брой, еще не время. Ты мне еще нужен». Теперь не только Брой знал, что в этой плоти живет именно Макки. Он, а не Джедрик. Те участники теневых сил, наблюдавшие эту сцену и способные думать, сделают соответствующие выводы, потому что не знают, насколько тесно переплетены Джедрик и Макки. Теневики понимали, что только Макки мог знать подноготную Паранда. Они быстро осознали свою ошибку. Значит, перед ними на арене именно Макки. Вывод мог быть только один. Макки воспользовался помощью Калибана. Они боялись Калибанов. «Но вам нужно бояться только меня», — подумал Макки. До его слуха донесся ропот одобрения с трибун. Они приняли его как легума, согласившись с его аргументами. Такой судья заслуживал, чтобы его убили. Арич создал прецедент. Макки с успехом развил его. Оба нашли оправданный способ убить запятанного судью. Но акт, совершенный Макки, возвел гавачинский прецедент степень конфедеративной юриспруденции. Компромисс, который привел к заключению соглашения о разделении ответственности за дело, рассматриваемое на этой арене, станет теперь восприниматься гавачинами как шаг к установлению приоритета гавачинского закона над законом конфедерации сознающих. а р е ч ь обернулся к скамье. б л е с к е й во глазах говорил о радости за гавачинов, которые хоть что-то выиграли здесь для себя. Макки о т о ш ё л назад к Цейланг. Он стал к ней лицом, как требовал протокол, обращаясь к суду. Билдун. Молчание. Паранду. Молчание. Брой. Суд на стороне защиты. Его досадийский акцент громом пронесся над ареной. Федерация Гавачинов, единственный член конфедерации, где жертвам позволялось судить тех, кто приносил их в жертву, получила чудовищный укол. Но получила она и неоценимое благо. Плацдарм, на котором их закон сможет утвердиться в Конфедерации Сознающих, плюс блистательный процесс, закончившийся драмой, что так любили гавачины. Маки подошел к Сей-Ланг на расстоянии удара и протянул в сторону правую руку ладонью вверх. Нож. Приставы бросились к нему со всех ног. Послышался металлический щелчок, это был открыт синий ящик. Кто-то вложил в раскрытую ладонь Маки рукоятку, и он обхватил ее пальцами, думая о своих многочисленных предшественниках, которые также брали в руки священный нож на этой судебной арене. Цейланг, я подчиняюсь правилам этого суда. Маки увидел, как уривы, сидевшие на трибуне, встали. Они были готовы броситься на арену и отомстить за Цейланг, не думая о последствиях. Но они могли лишь играть ту роль, что отвели им гавачины. Мало кто неверно понимал смысл присутствия здесь уривов. Независимо от меры оскорбления, гавачины не прощали обид. Между Маки Циланг и Странно и неожиданно возник дух товарищества. Два единственных к н и г о в а ч и н а во вселенной конфедерации, что прошли все испытания, превратившие их в легумов. Один из них должен сейчас умереть, а второму не суждено надолго пережить эту смерть. Но они понимали друг друга, как понимают друг друга брат и сестра. Каждому пришлось сбросить старую кожу, чтобы превратиться в другую личность. Медленно, расчетливо Маки протянул кончик лезвия к левой челюсти Цейланг, видя множество прежних отметин. Она вздрогнула, но осталась стоять на месте. Ловким быстрым движением Маки оставил на челюсти еще один порез. Первыми все поняли уривы на трибуне. Они дружно уселись на свои места. Цейланг перевела дух и протянула щупальцы к ране. Много раз ее освобождали от уст такими ранками. Это был знак заключения нового союза без забвения старого. В какой-то момент Маки показала, что она не примет этот жест, но восторженный рев трибун развеял все сомнения. р ё в стал оглушительным, а затем постепенно стих. Даже гавачины присоединились к этой овации. Как же они любили эти нюансы своего правосудия. Маки заговорил, негромко, чтобы его слышала только ц е й л а н д т е б е надо подать заявление о приеме в Бьюсап. Новый директор благосклонно рассмотрит твое заявление». «Ты?» «Это так же верно, как слово Урива». Она одарила его гримасой, которая у уривов обозначала улыбку и произнесла традиционную фразу выхода из триады. «У нас был счастливый и верный брак». Значит, и она видела истинную суть их уникальной близости. Маки выказал всю глубину своего эзотерического знания, произнеся верное продолжение. «Я узнаю тебя по этой отметке». Она нисколько не удивилась. «У нее хорошая голова. Конечно, не досадийская, но хорошая. Счастливый и верный брак». Уверенно подавив свои эмоции, помогла досадийская закалка. Маки пересек арену и подошел к к Аричу. «Клиент Арич, вы невиновны». Маки показал ему каплю урицкой крови на клинке ножа. «Все формальности соблюдены, и вы полностью оправданы. Я радуюсь со всеми, кто любит справедливость». В старые времена, в этот момент, ликующая публика ринулась бы на арену, разорвала в клочья несчастного клиента и с торжеством рассыпалась бы по улицам, неся куски его плоти. Несомненно, Ариш предпочел бы именно такой исход. Он был традиционалистом, что и подтвердил. «Я счастлив уйти сейчас в Маки». к Маки не смог скрыть удивление. Кто же станет Мрэгом, если вы будете дисквалифицированы? Кто бы он ни был, думаю, он будет худший заменой предыдущему. Это очень хорошо, что следующий Мрэг подумает о бренности и недолговечности тех выгод, которые получают, манипулируя другими. Сердито глядя себе под ноги, Арич отвернулся и потащился к выходу с арены. Некоторые г о в а ч и н ы уже покинули трибуну, несомненно, надеясь поприветствовать Арича на выходе. У Макиньи было ни малейшего желания наблюдать этот пережиток древнего ритуала. Сейчас у него были другие заботы. Это был счастливый и верный брак. Он почувствовал жжение в глазах, но все же ощущал это ненавязчивое и дремлющее присутствие в сознании. Джедрик. Ответа не было. Он взглянул на Бруя, который, следуя своим судейским обязанностям, должен был последним покинуть арену. Брой сидел, бесстрастно оценивая это место, где он составил первый план кампании завоевания господства в конфедерации сознающих. Он не согласится на меньшее даже перед лицом смерти. Теневые кукловоды первыми почувствуют тяжкую длань его правления. Это вполне соответствовало плану, который Маки к и Джедрик уже разработали. По сути, это был план тех, кто вырастил и воспитал Джедрик для заданий, которые она выполнила с таким исключительным блеском. Маки к думал, что те безымянные безликие десадийцы, стоявшие плотными рядами за спиной Джедрик, сделали правильный выбор. Столкнувшись с обменом телами, они сочли его смертоносным выбором, который консервировал вымирание. Вместо этого они уверовали сперматозоид и а й ц е к л е т к у ища чего-то нового и лучшего, ища перемен, ища адаптации. Они начали свою битву за уничтожение всех ч а р к и оставив только одного – для выполнения своей конечной цели. Хорошо, что удалось сохранить этот взрывоопасный секрет. Маки был очень благодарен Цейланг. Она все знала, но даже когда это могло бы ей помочь, она промолчала. Теперь у Бьюсаба будет достаточно времени, чтобы разобраться с проблемой. Возможно, удастся больше узнать о Панспеке, Калибанах и Тапризиотах. Если бы только Джедрик... Он почувствовал, как в его памяти что-то шевельнулось. «Если бы только д ж е т р и к что?» Она говорила в его сознании, как всегда смеясь. Маки к подавил дрожь, но едва не упал от волнения. «Будь осторожен со своим телом», — сказала она. «Оно теперь у нас в единственном экземпляре. Чье тело?» Она приласкала его сознание. «Наша любовь моя». Это не галлюцинация. Он едва не заплакал, так хотелось ему сжать ее в своих объятиях, ощутить ее руки на своей шее, ощутить ее прижавшееся к нему тело. Оно навсегда потеряно для нас, любимый, но смотри, что у нас есть взамен. Он не ответил, и она продолжила. Один из нас может всегда бодрствовать и наблюдать, пока другой действует или спит. Но где же ты? Там же, где была всегда, когда мы менялись, ты видишь? Он ощутил ее рядом с собой в том же теле, и когда он инстинктивно отпрянул, остался связанным с ее разделенной памятью. Он продолжал смотреть на мир своими глазами, но знал, что из них выглядывает еще кто-то, и что этот кто-то развернул его тело так, чтобы посмотреть на Броя. Испугавшись, что его могут заманить западню, Макки едва не впал в панику, но Джедрих снова вернула ему его плоть. «Ты сомневаешься во мне, любимый?» Ему стало стыдно. Она не могла ничего от него утаить. Он знал, что она чувствует, и знал, чем она по собственной воле пожертвовала ради него. Ты стал бы для них потрясающим р э г о м Да, перестань. Она прошлась по его воспоминаниям о происшедшем на арене, и ее радость восхитила Макки. Это было превосходно, Макки. Великолепно. Я бы не смогла сделать лучше, но Брой пока ничего не подозревает. Приставы вывели закованных в кандалы узников прочь с арены. Трибуны были почти пусты. Макки наполняла радость. Я много потерял, но что-то и приобрел. Ты потерял не так много, как Арич, но получил намного больше. Маки позволил себе поднять глаза на Броя и принялся изучать этого гавачина д о ц и д и й с к и м и глазами и анализировать его поведение с помощью двойного сознания. Арич и восемь обвиняемых остались в прошлом. Они и многие другие им подобные будут мертвы в течение ближайших д е с я т дней. Брой уже обозначил скорость, с какой он собирался действовать. Поддержанный войсками, которая подобрала ему Джедрик, Брой овладеет властью, консолидирует ее, уничтожив теневое правительство и ликвидирует всякую оппозицию, до которой сможет дотянуться. Он считал Джедрик мертвой, и несмотря на то, что Макки был умен, ни он, ни Бьюсап не требовали особого внимания. Он получит реальную власть. Будучи досадийцем, Брой не мог действовать по-другому. Он был лучшим из всех, кого породила эта планета. Скажем, почти лучшим. Джедрик внутри Макки рассмеялась. Да, с неминуемостью Джаггернаута Брой создаст для Бьюсаба единственную цель. Джедрик доработает имитационную модель Броя, которая позволит им предвидеть все его действия. Маки выждет нужный момент для столкновения с Броем. Он сам не будет ничего планировать. Под руководством Маки возникнет новый Бьюсаб – агентство, ведомое человеком, чьи способности многократно усилены памятью и способностями личности, которая превосходила Броя по всем статьям. Стоя на арене, Макки думал, «Когда Брой поймет, что сделал за нас нашу работу? Когда мы покажем ему, что он не смог убить меня?» Полностью соблюдая требования Гавачинского закона, не выказывая присутствия парного сознания и усиленного мышления, Макки поклонился усилевшему судье, повернулся и пошел к выходу. Отныне Джедрик в его сознании будет все время заниматься планированием, разработкой и снова планированием.